Глава 96. Кусочки Фабриаля. «Говорят, что Еле-Гнар поглощает души, но я не могу найти конкретного объяснения этому. Не уверена, что информация правдива». Из мифики Хесси, С-51. В день первой встречи монахов в Уритеру Нава не заставила каждого, каким бы важным ни был его статус, нести собственное кресло. Старая традиция о лете символизировала мудрость, которую каждый вождь приносил на собрание. Навани и Далинар прибыли первыми, сойдя с платформы подъемника и направившись к залу собраний недалеко от вершины города. Ее кресло было разумных размеров, но удобное, из духа заклятого дерева с мягким сиденьем. Далинар попытался принести табуретку, но Навани настояла на том, что он достоин большего это не шатер для стратегов на поле боя и нарочитая экономность не впечатлит монархов в конце концов он выбрал крепкий деревянный стул из плотной древесины культяпника с широкими подлокотниками но без мягкой обивки сиденья во время пути наверх он молча наблюдал за тем как этажи сменяют друг друга когда далилинора что то беспокоило он замолкал его лоб покрывался морщинами от раздумий и всем остальным казалось, что он мрачно хмурится. Далинор, они выбрались», — убеждала его Навани. «Уверена, что выбрались. Элок Радалин где-то в безопасном месте». Великий князь кивнул. «Но даже если они выжили...» Холинор пал. «Неужели он из-за этого выглядел таким затравленным? Нет дела в чем-то другом». С того самого обморока после посещения Азира ей казалось, будто в Далинере что-то надломилось. Этим утром он тихонько попросил ее вести собрание. Она сильно тревожилась из-за того, что с ним происходило. Из-за Элакара и Холинара. Но Буря-свидетельница, они так усердно трудились, выковывая эту коалицию. «Наавани не позволят, чтобы все рухнуло сейчас». Она уже оплакала дочь, но та вернулась. Навани просто обязана надеяться, что с Элакаром будет то же самое. По крайней мере, так она сможет действовать, пока супруг скорбит. Навани и Даллинар доставили свои стулья в большой зал собраний, где из окон с плоскими стеклами открывался прекрасный вид на горы. Слуги выставили прохладительные напитки вдоль изогнутой боковой стены полукруглой комнаты. На полу была выложена мозаика, изображение двойного глаза всемогущего, дополненного потоками и сущностями. Четвертый мост вошел в комнату толпой следом за ними. Многие принесли простые табуретки, но и Гордозеец притащил в лифт такое величественное кресло с обивкой из синей ткани, расшитой серебром, что оно выглядело почти как трон. Мостовики расставили свои стулья позади навани, изрядно пошумев, а потом, не дожидаясь разрешения, атаковали закуски. Для группы, которая, в общем-то, находилась в шаге от того, чтобы стать светлоглазыми осколочниками, они были слишком непокорной и шумной компанией. Что интересно, четвертый мост воспринял новость о вероятной гибели своего командира со смехом. «Каладин крепче валуна, который швыряет ветром светлость!» заявил ей Тефт. «Он пережил четвертый мост. Он пережил ущелье. Это он тоже переживет». Навани обнадежил их оптимизм. «Но если отряд выжил, почему они не вернулись с последней великой бурей?» «Спокойно», — велела себе Навани, наблюдая за мостовиками, которых окружили спрены смеха. «Один из них прямо сейчас владел клинком чести Езриена. Она не знала, кто именно. Клинок можно было легко отпустить, как обычный осколочный, и мостовики передавали его друг другу, скрывая истинного владельца. Вскоре на других лифтах начали пребывать остальные, и Навани внимательно следила за ними. Традиция ношения кресла была в какой-то степени символом равенства, но Навани решила, что сумеет понять характер монархов по их выбору. Быть человеком значит пытаться отыскать в хаосе хоть какой-то смысл. Первым прибыл император Азира. Его портной проделал отличную работу, подгоняя величественный наряд по фигуре. Утопая в пышном одеянии с подобающим головным убором, юноша с легкостью мог бы оказаться похожим на ребенка. Он нес богатый изукрашенный трон, покрытый азирскими узорами. И все ближайшие советники — помогали, придерживая ношу одной рукой. Большая делегация расселась, и в зал хлынули другие, включая троих представителей королевств, вассальных Азиру — правителя Эмула, княгини Езера и посла Исташика. Все принесли кресла, которые были лишь слегка скромнее Азирского трона. С ними ей придется пройти по канату. Каждая из трех монархий выказывала верховному Акасиксу Азира ровно столько уважения, сколько требовалось, чтобы не поставить его в неудобное положение. Они были вассалами только номинально, и все же Наване следует сосредоточить дипломатические усилия на Акасиксе. Ташик, Эмул и Езер последуют за ним. Два государства были исторически близки к трону Азира, а третье — Эмул. Не выстояло бы одно после того, как война с Тукаром и нападения, приносящих пустоту, почти разбили княжество на части. Следующей прибыла делегация Аллете. Ренорин, который явно испытывал ужас от того, что могло случиться с его братом, принес обычный стул. Ясно превзошла его и впрямь прихватив табурет с мягким сиденьем. Она и Далинар случалось до боли походили друг на друга. Навани отметила с раздражением, что сибариаля и Паланы С другими великими князьями? Нет. Ну, по крайней мере, они не приволокли сюда массажные столы. Примечательно, что ялай Садас проигнорировала требование самой принести собственное кресло. Охранник со шрамами на лице доставил для нее гладкий лакированный стул, выкрашенный в такой темно-бордовый цвет, что он мог бы быть и черным. Она посмотрела на Вани в глаза, пока садилась хладнокровное и уверенная. Амаром формально был великим князем, но он все еще находился в Тайлене, трудился вместе с солдатами, восстанавливая город. В любом случае Навани сомневалась, что Ялой позволила бы ему представлять княжество на этом собрании. Казалось, прошло так много времени, с той поры, когда Ялой и Навани садились рядом за ужином и в полголоса обсуждали, Как утвердить порядок в королевстве, которое завоевывали их мужья? Теперь Нава не хотелось схватить эту женщину и встряхнуть. Ну почему ты не можешь перестать быть такой мелочной хоть на минуту? Что ж, как это уже происходило, другие великие князья выберут сторону Халин или Садес. Позволить Ялой участвовать в собрании было просчитанным риском. Если бы они ее не позвали, Эта женщина нашла бы способ сорвать совещание, но теперь она здесь и, возможно, наконец-то поймет важность их труда. По крайней мере, королева Фен и ее консорт выглядели искренне преданными коалиции. Они расположили свои стулья у стеклянного окна, спиной к бурям, как часто шутили тайленцы. Их деревянные стулья были с высокими спинками, синего цвета, обтянутые белой парусиной. Тараванген с безыскусным стулом без обивки попросился присоединиться к ним. Старик настоял, что сам понесет свой стул, хотя Навани сделала исключение для него мудрейшего Ашно, и остальных с хрупким здоровьем. С королем уселись Адратагия и его связывающие потоки. Воительница не присоединилась к четвертому мосту, и, что любопытно, Навани осознала, что по-прежнему считает эту женщину... Его связывающие потоки. Еще одним человеком, на которого стоило обратить внимание, был Онак, Натананский посол. Он представлял мертвое королевство, от которого остался единственный город-государство на восточном побережье Рошара и еще несколько городов в качестве его протекторатов. На мгновение Навани показалось, что она не справится. Азирская империя со своими интригами, противоборство алитийских великих князей, Таравангиан, который каким-то образом стал королем Якиведа, второго по величине королевства Рошера, королева Фен и ее обязательства перед городскими гильдиями, сияющие, к примеру, маленькая Реши, которая прямо сейчас соревновалась с огромным рогоедом в том, кто больше съест. Все это требовало ее внимания. Но почему далинар отстранился от дел именно сейчас? «Успокойся», — одернула себя Навани, делая глубокий вдох. «Порядок из хаоса. Найди здесь структуру и начинай строить на ее основе». Все естественным образом расположились по кругу, с монархами в переднем ряду, и великими князьями, визирями, переводчиками и письмоводительницами у них за спиной. Навани встала и вышла в центр. Когда публика уже успокаивалась, наконец-то неспешной походкой вошли Себареаль с любовницей и направились прямо к еде, похоже, совершенно забыв про стулья. «Я», — заговорила Навани, когда в комнате опять сделалось тихо, «не знаю другого такого собрания» за всю историю Рошера. Возможно, они были обычными во времена Сияющих Рыцарей, но уж точно ничего подобного не происходило со времен отступничества. Я говорю вам добро пожаловать и спасибо, наши благородные гости. Сегодня мы творим историю. — Чтобы это случилось, понадобится всего-то опустошение, — заметил Себриаль от стола с закусками. — Миру стоит гибнуть чаще. А от этого все делаются куда любезнее обычного. Множество переводчиков принялись шептать на ухо своим патроном. Нава задалась вопросом, не слишком ли поздно швырнуть его с башни. Это было возможно, ответная ответственная сторона Уритеру, обращенная к изначалью, — Была вертикальной до самого основания. Можно было бы увидеть, как Сибриаль шлепнется к подножию горы. Мы резким тоном продолжила Навани, собрались здесь, чтобы обсудить будущее Рошара. Нам необходимо единое видение и цель. Она окинула комнату взглядом, пока люди размышляли над сказанным. Он заговорит первым, подумала она заметив, как верховный правитель Эмула ерзает на своем стуле. Его звали Вексел Мудрый, но люди часто обращались к князьям и верховным правителям Макабаки по названию страны, как к калитийским великим князьям обращались по наименованию их династии. «Курс очевиден, не так ли?» сказал Эмул через переводчика, хотя Нава не поняла его Азирский. Он поклонился Азирскому ребенку-императору, не вставая со стула, а затем продолжил. «Необходимо вырвать мою страну из рук предателей Паршунов. Потом мы должны завоевать Тукар. Совершенно неразумно позволять этому безумцу, претендующему на роль Бога, продолжать лишать славную Азирскую империю того, что ей принадлежит». «Вот тут начинаются сложности», — подумала Навани, наблюдая, как с полдюжины других участников собрания загалдели одновременно. Она подняла свободную руку. «Ваше Величество, я изо всех сил постараюсь вести это собрание справедливо, но прошу вас не забывать о том, что я здесь одна. Потому полагаюсь на ваше содействие в облегчении дискуссии, но ваши попытки перекричать друг друга этому точно не помогут». Она кивнула Азирскому Верховному, надеясь, что тот продолжит. Переводчица прошептала ее слова Верховному в левое ухо, Анура, визирь, склонилась к правому и что-то тихо проговорила. Несомненно, давала указания. «Они захотят посмотреть, чем все это обернется», — решила Навани. «Следующим выступит кто-то другой, захочет возразить Эмули, чтобы самоутвердиться». «Трон признает верховного правителя Эмула», — наконец заявил юный император. И э, нам известно его желание». Он помедлил и огляделся по сторонам. Э, кто-то еще хочет что-то сказать? Мой брат-князь желает обратиться к вам, вмешался высокий утонченный представитель Ташика, одетый в желто-золотой костюм с цветочным орнаментом, а не в традиционный балахон его народа. Письмоводительница шептала ему, пока Даль Перо писала слова, с которыми князь Ташика желал выступить перед собранием. «И возрази, Тэмулу», — подумала Навани, — «укажет нам другое направление. Может, к Ири?» «Мы народ Ташика», — провозгласил посол, — «более заинтересованы в открытии этих замечательных порталов. А лети пригласили нас сюда и сказали, что мы часть Великой Коалиции. Мы со всем почтением хотим спросить...» как часто нам позволят пользоваться вратами, и как будем договариваться о пошлинах. «Наши врата», — заявил Онак, — «расположенные на нашей исторической родине, используются без разрешения, и хотя мы благодарим Олете за то, что обеспечили им безопасность...» «Если начнется война», — вступила Фен, «то момент для обсуждения пошлин неподходящий, мы должны просто согласиться на свободную торговлю которая поможет твоим торговцам фэн встрял себаиаль как насчет того чтобы попросить их о бесплатных военных поставках для нас эмул начал эмулейский правитель погодите перебила его княгиня езерская разве нам не стоит побеспокоиться об ире и рире которые похоже отлично спелись с врагами прошу вас — вмешалась Навани, прерывая споры. «Прошу, давайте соблюдать порядок. Возможно, прежде чем решить, где сражаться, нам стоит обсудить, как лучше вооружиться против вражеской угрозы». Она посмотрела на Тараванги, она «Ваше Величество, вы можете рассказать нам больше о щитах, которые создают ученые Якиведа?» «Да, они... они крепкие». «Насколько крепкие?» — подсказала Навани. Они крепкие... Э, да, достаточно крепкие. Он почесал в затылке и беспомощно посмотрел на нее. Как... Э, какими крепкими они вам нужны? Навани тяжело вздохнула. Сегодня у него был неудачный день. Ее мать была такой же. Один день мыслила ясно, другой едва соображала. Полуосколки, напомнила Навани, обращаясь к комнате. «Дадут нам преимущество перед врагом. Мы отдали схему азирским ученым. Я рассчитываю на то, что мы объединим ресурсы и будем изучать процесс». «Можно ли так создать осколочный доспех?» — уточнила королева. «Вероятно», — ответила Навани. «Но чем больше я изучаю то, что мы обнаружили в Уритеру, тем больше понимаю, что наше представление о фантастических технологиях древних было глубоко неверным. В лучшем случае это преувеличение, в худшем фантазии. Но осколки, начала Фен. Проявление спренов объяснила ясно, не фабриалевая технология. Мы обнаружили самосветы, в которых древние сияющие записали, кое-что покидая уритеру. Так вот, эти камни плохо обработаны, пусть их и использовали тем способом, который мы еще не открыли. Все это время мы думали, что утратили великие технологические знания во время опустошений. Но, похоже, мы развиты куда сильнее, чем предки. Но вот процесс образования УС со спренами мы и правда потеряли. Не потеряли, уточнил император Азира. Мы отказались от него. Он посмотрел на Далинера, который сидел с расслабленным видом, не безвольным, но и не собранным, таким, который сообщал «Не стоит притворяться, что я здесь главный. Все мы знаем, что это не так». Далинар притягивал взгляды, даже когда пытался быть малозаметным. Нахмуренный лоб, мрачный взгляд голубых глаз и то, как он потирал подбородок, наводило на мысли о человеке, который размышляет, кого казнить первым. Кресла были расположены примерно по кругу, но большинство участников собрания постарались усесться лицом к Далинору, чей стул располагался, естественно, рядом со стулом Навани. Даже после всех его усилий они ему не доверяли. «Древние клятвы снова звучат», — заявил Даллинор. «Мы опять стали сияющими. На этот раз мы вас не оставим. Я даю слово». Визирь Нура прошептала на ухо верховному Азира, и он кивнул, прежде чем заговорить. Мы по-прежнему очень обеспокоены теми силами, которые вы пытаетесь освоить. Эти особенности, откуда нам знать, что падшие и сияющие были неправы, отказавшись от них? Чего-то же они испугались и заперли эти порталы без причин. Ваше величество, теперь слишком поздно поворачивать назад, ответил Далинар. Узы связывают меня с самим Бурятцом. Мы должны либо использовать эти способности, либо сдаться под натиском вторжения. Верховный резко выпрямился, и его служители как будто забеспокоились. Они принялись о чем-то шептаться. Создай порядок из хаоса, подстегнула себя Навани. Она взмахом руки указала на мостовиков и крадунью. Понимаю вашу обеспокоенность, но вы ведь читали наше донесение о клятвах, которым следуют сияющие. Защита, память опавших. Эти клятвы — доказательства, что наша цель праведна, а наши сияющие — достойны доверия. Ваше Величество, силы в надежных руках. «Я думаю», — вмешалась Ялой, — «хватит ходить вокруг да около и похлопывать друг друга по спине». Наванья резко повернулась к ней. «Не смей срывать собрание», — подумала она, — глядя в глаза противницы. «Даже не думай!» «Мы здесь!» — продолжила Яллой. «Чтобы сосредоточить наше внимание на конкретных задачах, мы должны обсудить, куда вторгнуться, чтобы занять лучшую позицию для длительной войны». Очевидно, есть только один ответ. Шинавар Навар — это щедрый край. Их сады растут непрерывно, земля такая мягкая, что даже трава обленилась и разжирела. Мы должны захватить эту землю для снабжения наших армий. Остальные в комнате закивали, как будто эта линия беседы была вполне логичной. Одной только нацеленной стрелой Ялай Садас разрушила доверие и подтвердила то, о чем все шептались. А лети строили коалицию, чтобы завоевать мир, а не просто его защитить. Шинские горы представляют собой историческую проблему, напомнил посол Ташика атаковать через них практически невозможно. «У нас теперь есть клятвенные врата», — заявила Фэн. «Не то чтобы мне хотелось возвращаться к этому вопросу, но кто-нибудь проверял, можно ли открыть шинские». Шиновар в качестве опорного пункта, который трудно завоевать обычными способами, мог бы укрепить нашу позицию. Навани тихонько выругалась в адрес Ялой. Это лишь усилит тревоги азирцев о том, что врата опасны. Она попыталась снова взять под контроль дискуссию, но та ускользала. «Мы должны знать, на что способны клятвенные врата», — настаивал Ташек. «Может быть, Олете не рассказали нам всего, что узнали о них?» «А как насчет вашего народа?» — не остался в долгу Алладар. «Вы известные торговцы с наведениями». «Вы могли бы поделиться с нами своими секретами?» «Все сведения, собранные Ташиком, доступны кому угодно. За огромную цену. Нам нужно...» «Ну вот, Эмул. «Все превращается в бардак», — жестко заявила Фэн. «Мне это очень видно уже сейчас». «Мы должны торговать свободно, а жадность Олети может все погубить». «Жадность Олети?» — возмутилась Ялой. «Вы нарочно проверяете нашу выдержку?» ибо я могу вас заверить, кучка торговцев и банкиров не в силах запугать Далена Рахалина. «Пожалуйста!» — взмолилась Навани, но ее голос утонул в нарастающем шуме. «Тише!» — никто и не заметил. Навани выдохнула и очистила разум. Порядок из хаоса. «Как же ей навести порядок в хаосе?» Она перестала беспокоиться и попыталась прислушаться ко всем. Она изучила стулья, которые они принесли, тон их голосов, их страхи, спрятанные за тем, чего они требовали или просили. Постепенно кое-что начало вырисовываться. Прямо сейчас эта комната была полна строительных материалов. Кусочек фабриаля, каждый монарх, каждое королевство — один кусочек. далинор их собрал, но не сложил в нечто целое. Нава не подошла к Азирскому Верховному и поклонилась ему. Все потрясенно затихли. — Ваше Величество! — обратилась она к правителю, выпрямляясь. — В чем, по-вашему, величайшая сила Азирского народа? Он покосился на советников, когда ее слова перевели, но те не дали ответа. Похоже, им было любопытно, что он скажет сам. — В наших законах? Подумав, сказал юноша, — «Ваша знаменитая бюрократия», — уточнила Навани, — «ваши клерки и письмоводительницы, и в продолжение этого осведомительные центры Ташика, хранители времени и бурестражи озера Азирские легионы, вы — величайшие организаторы Рошера, я уже давно завидую вашему рациональному отношению к миру». Светлость Халин Возможно, поэтому ваше эссе так хорошо приняли. Ответил на это император совершенно искренне. В свете ваших умений я задаю себе вопрос. Станет ли кто-то в этом зале возражать, если вашим письмоводительницам будет поручено особое задание? Нам нужны процедуры. Кодекс, регулирующий взаимодействие королевств и то, каким образом мы будем делить ресурсы. Согласится ли Азир? составить его». Визирий это явно потрясло, и они начали шушукаться друг с другом приглушенно и взволнованно. Восторг на их лицах служил достаточным доказательством того, что да, они согласятся. «Постойте-ка», встряла Фен, «вы говорите о законах, которым мы все будем следовать?» Он Нак, нетерпеливо кивнул, соглашаясь с вопросом. «Это будет нечто большее, И одновременно меньше, чем законы», — объяснила Навани. «Нам нужен кодекс, чтобы упорядочить наше взаимодействие, что и доказывает сегодняшняя встреча. Нам нужны процедуры, согласно которым будут проходить такие собрания, где каждый сможет выступить в свой черед. Мы должны придумать, как будем делиться сведениями». «Не знаю, согласится ли Тайлина на такое. Королева фэн «Давайте сперва посмотрим, каким будет содержание этого кодекса», — предложила Навани, подойдя к ней. «В конце концов, нам действительно нужно будет урегулировать торговлю посредством клятвенных врат». «Интересно, кто из нас имеет непревзойденный опыт в судоходстве, караванах и торговле как таковой?» «Вы поручаете это нам?» — Фэна опешила. «Это кажется логичным». Сибориаль подавился закуской и тихонько закашлялся. Палана настукнула его по спине. Он хотел эту сферу себе. «Это научит тебя не опаздывать на мои собрания и держать остроты при себе», — злорадно подумала Навани. Она посмотрела на далинора который выглядел обеспокоенным. Что ж, в последнее время он был таким постоянно. «Я не отдаю вам клятвенные врата», — объяснила Навани, — обращаясь к Фэн. «Но кто-то должен руководить торговлей и поставками. Тайлендские купцы в этих вопросах чувствуют себя как рыба в воде. Надо лишь достичь справедливого соглашения». «Хм», — протянула Фэн, откидываясь на спинку стула. Она посмотрела на своего консорта, который пожал плечами. «А как же Олети?» — поинтересовалась миниатюрная княгиня Езера. «Чем будете заниматься вы?» «Ну, мы на самом деле преуспеваем лишь в одном», — сказала Навани и взглянула на представителя Эмула. «Вы примете помощь от наших генералов и армий, чтобы обеспечить безопасность того, что осталось от вашего королевства». «Клянусь всеми святыми кадасиксами», — воскликнул тот. «Да, конечно. Пожалуйста, помогите нам». «У меня есть несколько письмоводительниц, которые хорошо разбираются в фортификации», — предложил аладор сидящий позади Далинора и Ясны. «Они могут исследовать вашу оставшуюся территорию и дать советы по ее защите». «И возврату того, что мы потеряли», — уточнил Эмул. Ялай открыла рот, чтобы изречь очередную похвальбу военной доблести Алете. Ясно перебила ее, решительно заявив. «Я предлагаю сперва укрепить наши позиции. Тукар, Ири, Шиновар. Все они выглядят заманчиво для атаки. Но какой от этого будет толк, если мы замахнемся на недостижимое? Надо сосредоточиться на защите земель, какие пока еще под нашим контролем». «Да», — подтвердил Далинор. «Мы должны задаваться не вопросом, где нанести следующий удар, но где в следующий раз...» Ударит противник. «Приносящие пустоту заняли три позиции», отметил великий князь. Ири, Марат и Олеткар. «Ну а вы послали экспедицию», вспомнила Фэн, «которая должна была вернуть Олеткар». Навани затаила дыхание и посмотрела на Далинера. Он медленно кивнул. Олеткар пал, призналась Навани. Экспедиция потерпела неудачу. Наша Родина захвачена врагом. Нава не ожидала, что это вызовет новый взрыв разговоров. Но в зале воцарилось потрясенное молчание. Ясно продолжила за нее. Последние из наших армий отступили в Гердес Илья Якивет. измученные и сбитые с толку летающими противниками или внезапными нападениями паршунских ударных отрядов. Держится только южная граница, у моря. «Холлинар полностью захвачен. Клятвенные врата потеряны. Мы заперли их с нашей стороны, чтобы никто не смог попасть в Уритеру». «Мне жаль», — пробормотала Фэн. «Моя дочь права», — сказала Навани, пытаясь излучать уверенность, признавая, что они стали нацией беженцев. «Мы должны в первую очередь приложить усилия к тому, чтобы ни одно другое государство не пало». «Моя Родина!» — начал правитель Эмула. «Нет!» — перебила его Нура по-алитийски с сильным акцентом. «Извини, но нет!» «Вексел, если бы приносящий пустоту был нужен последний клочок твоей земли, они бы его забрали!» Алити помогут тебе обезопасить то, что осталось, и это щедро с их стороны! Враги прошли мимо вас, чтобы собраться в Марете и захватить то, что необходимо с военной точки зрения!» Их взгляды обращены на что-то другое. «Ой-ой!» — воскликнул Таравангиан. «Неужели они направляются ко мне?» «Это и впрямь кажется разумным предположением», — согласился Онак. «После Веденской гражданской войны страна в руинах, а граница между Олеткаром и Якиведом дырявая». «Возможно», — вмешался Далинар, «Я сражался на той границе». Это не такое простое поле боя, как кажется. «Мы должны защитить Який Вет», — волновался Таравангиан. «Когда король передал мне трон, я пообещал, что буду заботиться о его народе. Если приносящие пустоту нападут на нас...» Беспокойство в его голосе дало Наване шанс. Она вернулась в центр зала. «Мы же не позволим этому случиться, верно?» «Таравангиан, я могу послать войска на помощь», — предложил Далинар, «Но армию одной страны можно истолковать как силы вторжения, а я не намерен угрожать союзникам и не хочу производить такое впечатление». «Можем ли мы скрепить союз демонстрации солидарности? Кто-нибудь еще отправит армию?» Император Азира устремил на Далинара внимательный взгляд. За спиной императора визири и отпрыски безмолвно разговаривали, передавая друг другу записки. Когда они завершили, визирь Нура наклонилась и что-то прошептала юноше на ухо. Тот кивнул. — Мы отправим в Якивет пять батальонов, — заявил он. — Заодно проверим, насколько клятвенные врата увеличивают мобильность. — Король Таравангиан, Азир поможет вам. Навани издала долгий вздох облегчения. Она объявила перерыв, чтобы участники собрания могли перекусить. Впрочем, большинство из них наверняка примутся разрабатывать стратегию или передавать информацию отсутствующим. Свиты великих князей погрузились в суетливое движение, разбившись на отдельные группы, чтобы обсудить происходящее. Навани опустилась на свой стул рядом с далинором. «Ты много чего им пообещала», — заметил он. «Отдаешь Фэн контроль над торговлей и поставками?» «Управление и контроль — это разные вещи», — напомнила Навани. «Так или иначе, ты же не думал, что эта коалиция будет работать, если мы ни от чего не откажемся?» «Нет, конечно, нет». Он смотрел перед собой с таким обеспокоенным видом, что ее пробрала Зноб. «Да, Ленар, что же ты вспомнил? И что хранительница сделала с тобой? Им был нужен черный шип. Ей был нужен черный шип. Его сила могла бы унять тошнотворную тревогу внутри ее. Его воля — выковать эту коалицию. Она взяла его руки в свои, но он напрягся, а потом поднялся. Даллинар так делал, когда чувствовал, что слишком расслабился. Он как будто искала опасность, чтобы взглянуть ей в лицо. Нава не встала рядом с ним. Надо вытащить тебя из башни, решила она. Ты должен развеяться, побывать там, где еще не был. Это, хрипло проговорил Далинар, было бы неплохо. Тараванген предлагал устроить твой личный визит в Веденар. Если мы собираемся послать Халинские войска туда, будет разумно, чтобы ты... Сперва оценил ситуацию. Согласен. Азирцы позвали ее и попросили разъяснить, в каком направлении она хотела бы развивать устав коалиции. Нава не отошла от далинора но не перестала беспокоиться за него. Придется ей сегодня сжечь охранный глиф. С десяток. За Элокора и остальных. Только вот... Отчасти проблема заключалась в том, что Далинор твердил, будто никто не смотрит, как горят молитвы, посылая извилистые струйки дыма в чертоги спокойствия. А она в это верит? Правда? Верит? Сегодня Навани сделала огромный шаг к объединению Рошера, но почему-то она чувствовала себя как никогда. Беспомощной.